Глава 8. Огонь и пепел. Возвращение из мира грез. Агент особого назначения. Бумага с гербовой печатью. Ворчание Максимова. Запертая комната. Распахнутое окно. Улики, говорящие о многом. Сигары из Севильи. Алекс предлагает не медлить. В погоню. Туфелька парижского производства. У поваленного бука. Запах гари. Хижина в огне. Зрелище не для слабонервных. Выводы судебного медика «Дон Ольмас меняет профессию». Лицо под плащом, признание в убийстве, звонок. «Сеньора! Сеньора, вы меня слышите?» Взывали коните невесть откуда. Порхавшие перед глазами пятна бабочки соединились в нечто цельное. Нечто оказалось Доном Ольмасом, имевшим вид более чем встревоженный. «Сеньора, это я! Вы меня узнаете?» Голова была неподъемной, как чугун для варки борща на семью из двенадцати человек. И гудела так, будто хозяйка, выведенная из себя орущими детьми, сгоряча соданула по чугуну ухватом. Тем не менее, Анита сумела приподняться, опершись на локоть. Лицо Дона Ольмаса просветлело. «Живы!» «У меня есть фляжка с Кальвадосом, сейчас я дам вам глотнуть». Он потянулся к поясу, но Анита с поспешностью отказалась. «Спасибо, я не пью, Кальвадос. Скажите лучше, где я, и что со мной было?» «Если б я знал! Я бродил неподалеку и случайно услышал, как вы вскрикнули, прибежал сюда, увидел вас на земле, стал приводить в чувства». «Долго я пробыла без сознания». «Минут пять, может, чуть больше». Анита пощупала ноющий затылок. Пальцы коснулись чего-то липкого. Так и есть. Кровь. Но, кажется, немного и уже почти запеклась. В памяти всплыло видение. Пещера. Свирепый Диего с отрезанной головой Сильвии. Инфант Карл со стилетом. Вспомнив все, она вздрогнула и инстинктивно отодвинулась от Дона Ольмаса. Он не мог этого не заметить. «Вы меня боитесь?» «Почему?» «Так...» мне только что привиделось вы были в сговоре с диего он убил сильвию а потом вас съела гигантская акула у вас возможно комотиок церебри сотрясение мозга промолвил он озабоченно при таком состоянии бывают бредовые иллюзии как зрительные так и слуховые вам надо к врачу я знаю тут одного недурного медика не надо мне уже лучше Помогите мне встать и дойти до дома. — Извольте! — Дон Ульмас подхватил ее под локоть, и она встала на плохо державшие ноги. — Идемте. Только не слишком быстро, иначе я упаду. Они двинулись к дому на куличках. Ани-то, чтобы не рухнуть, всем весом наваливалась на своего провожатого. Он не жаловался, вел ее как ребенка, едва научившегося ходить. — Нет, — произнесла она, ковыляя по тропинке вокруг холма. «Не все в моих иллюзиях бредово. Не отрицайте, это вы забрались ночью к нам в подвал». «Как вы догадались?» «Вспомнила, как вы изображали пьяного и слонялись по всем комнатам, а потом рассыпали ключи в прихожей. Успели сделать слепки, так?» «Вот это наблюдательность!» — восхитился он. «А я думал, что сделал все виртуозно». «Вы стреляли в Алекса». «Я стрелял в лампу». Не хотелось быть узнанным. Если бы я ставил своей целью кого-то убить, то этот человек был бы уже покойником. В Басконии я ослыл самым метким стрелком». «Значит, вы все-таки связаны с бандитами. Иначе зачем бы вам понадобилось все это проделывать? Тогда, может быть, и другие мои иллюзии не так уж иллюзорны». Она остановилась, заговорила жестко, как следователь на допросе. «Сознайтесь». «Это вы переодевались, Лолой и сеньорой Лусии. Вы вместе с Диего похитили Сильвию в Марселе». Дон Ольмас с очевидным беспокойством приложил ладонь к ее лбу. «Нет ли у вас жара? Ваш бред продолжается». Анита со злостью оттолкнула его. «Не прикасайтесь ко мне. Я сама пойду». И пошла. «Ну, откровенно говоря, не то чтобы пошла». Поплелась как-нибудь, по примеру, пушкинской лошадки, почуявшей первый снег. Дон Ольмус в полтора шага нагнал ее. — Вижу, мне пора объясниться, а то вы в самом деле запишите меня в отбросы общества. Он на ходу залез рукой себе под рубашку, надорвал там, судя по треску ниток, подкладку и вынул сложенную квадратиком бумагу. — Вот, смотрите. — Что это такое? — Читайте, там написано. «Я — особый агент Министерства внутренних дел, направлен сюда с важным поручением». Анита придирчиво изучила документ. Водяной знак, печать, подпись министра, наклеенный бумажный фотопортрет обладателя. Все выглядело достоверно, не вызывало сомнений. «Сим подтверждается, что господин Рамон Мигель Ольмас наделяется чрезвычайными полномочиями», — прочла она бегло. «Всякое чинение препятствий в осуществляемой им деятельности будет строго преследоваться в законном порядке. «Надеюсь, все вопросы сняты». Суперагент вежливо отобрал у Аниты свой мандат и спрятал его обратно под рубаху. «Наоборот, их стало еще больше. Позвольте узнать, с каким поручением вы сюда прибыли». «А вот на это я неуполномочен отвечать, ибо поручение мое сугубо секретно». Он помолчал, затем, увидев разочарование на лице спутницы, — проявил снисходительность. — Хорошо. Исключительно по причине моей личной к вам симпатии скажу. При дворе, — он возвел очи к небу, — обеспокоены действиями личностей, представляющих угрозу для государственного строя. Согласно оперативным данным, эти личности обретаются в Аранхуэсе, поэтому я сюда и прибыл. Присматриваюсь, ищу, делаю выводы. — Эти личности — банда сеньоры Лусии? — «Вы чересчур много от меня хотите. Я и так поведал вам то, что обязан держать в строжайшей тайне». «Вы когда-нибудь служили в театре «Эспаньоль»?» — спросила Анита, вновь возвратившись мыслями к недавнему кошмару. «Что за абсурд! Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я переехал из басконии в Париж, учился в Сорбоне на юридическом. Меня заметили, пригласили в сюрте». Там я и состою в числе ведущих специалистов по поимке опасных преступных элементов. Рассекретившись, дон Ольмас преобразился. Вместо пылкого и взбалмошного юноши передонитый предстал напыщенный гордец с холодно-учтивыми манерами и завышенной самооценкой. А как же вы снова очутились в Испании? По личному приглашению министра. В испанской королевской полиции нет достойных кадров, способных выполнить столь сложную миссию поэтому обратились к соседней державе. Я, он выгнул грудь колесом, обладаю фундаментальными навыками в области криминалистики. Спектр этих навыков широк. Я умею проводить научно-технические экспертизы, разбираюсь в трассологии и баллистике, владею дедуктивным и индуктивными методами расследования, использую психологический подход в работе с подозреваемыми. Наконец... Я проходил шестимесячную стажировку в службе безопасности японского императора, где меня выучили приемом джиу-джитсу. Там, кстати, мне сделали и эту наколку. Он показал на вытатурованную хризантему. — Да вы прямо кладезь сыщицких премудростей! — тонко сиронизировала Анита. — Что есть, то есть! — ответил он, не распознав ее реплики сарказма. — А теперь, когда я отчасти удовлетворил ваше любопытство... «Не согласитесь ли, и вы кое-что мне пояснить?» «Что именно?» «Что вы ищете под землей? Куда ведет тоннель, прорытый из подвала вашего дома?» Разговаривая, они уже подходили к владениям кончиты. Показалась крыша с флюгером в виде транспортира, а дон Ольмас все шел рядом с Анитой и не изъявлял желания убираться во своясье, не вызнав все, что его интересовало. Анита молчала, обдумывая, как лучше ответить. «Рекомендую сказать правду. Я все равно уже видел и тоннель, и вашу расчудесную машину. К тому же...» Он со значением похлопал себя по тому месту, где был спрятан министерский мандат. «Не забывайте, чинение препятствий будет строго преследоваться в законном порядке». «Уговорили». Она тряхнула головой и сделала это напрасно, потому что затихшая боль вспыхнула с новой силой. — Кальвадосу? — Нет, сейчас пройдет. Что до вашего вопроса, то я готова на него ответить. В конце концов, мы с Алексом не присягали на верность ни Изабелле, ни Карлу. Кончита, думаю, тоже не станет возражать. Но надо спросить разрешение у Сильвии. Это ее секрет, и мы дали слово никому не раскрывать его без ее ведома. Кончито поджидала сестру на крыльце. «Хвала святой Касильде! Ты вернулась, мы тебя уже потеряли!» Кончита увидела шедшего Санитой Дона Ольмаса и прикусила язык. Посторонилась, пропуская обоих в дом. Из гостиной выглянул Максимов, собирался, видно, расспросить жену о причинах долгого отсутствия, но Анита заговорила первой. Без обиняков рассказала, как бандиты поймали ее на живца, оглушили, но появление Дона Ольмаса обратило их в бегство. Засим она представила гостя в его новом качестве, как сотрудника сюрте, и предложила раскрыть ему тайны, прокладываемые под холмом шахты. Кончите было все равно, но Максимов выказал недовольство. Он не любил людей, совавших нос в чужие дела, пусть даже по долгу службы. «Если мы все вам расскажем, вы тут же донесете об этом испанскому правительству?» — допытывался он, глядя на специального агента без особенного дружелюбия. Это зависит от значимости того, что я услышу, дипломатично отвечал тот. На глаза Максимову попался прицепленный к поясу Ольмуса револьвер, уже успевший удивить в свое время Аниту. Необычное у вас оружие, горизонтальный барабан, новинка? Капсульный револьвер Кохрейна. Ольмус не без гордости продемонстрировал маркировку производителя на верхней рамке. Люблю все оригинальное. Вы — Выпендрежник, — тихо шепнул максимов Афаните по-русски, а вслух сказал, — так или иначе, решать не нам. Если Сильвия даст добро, то вы все узнаете. Если нет, то, как говорят в России, наши вам с кисточкой. — С кисточкой? — не понял Баск. — С какой кисточкой? — с длинной и мохнатой. — Это образное выражение, — пояснила Анита, гася назревавший конфликт. — Означает, не обессудьте, но вам придется нас покинуть. — Я не потерплю, когда надо мной потешаются, господа! — надменно заявил Ольмас. — Однако прекратим пустословие. Где ваша Сильвия? Идемте к ней! Они отправились в библиотечную комнату. Кончита сказала, что Сильвия не выходила оттуда уже часа два, с тех самых пор, как пошла отдохнуть вместо обеда. Подойдя к закрытой двери, Анита из приличия постучала. Никто не отозвался. Постучала еще раз. «Она у вас всегда так крепко спит?» — спросил Дон Ольмас, выказывая признаки нетерпения. «Нет», — ответила Анита, хмурясь. «Напротив, она очень чутко все воспринимает, реагирует на любой звук. Давайте войдем». Она надавила на ручку, но дверь оказалась заперта изнутри. — С чего бы это? — пробормотала Кончита. — Сильвия от нас никогда не запиралась. У Аниты возникли нехорошие предчувствия. Перед мысленным взором соткалась картина. Кельтская пещера, отблески пламени. Диего вносит на плече похищенную девушку, а чуть погодя отрубает ей голову Навахой. — Вы позволите? Дон Ольмас высоко подпрыгнул и с гортанным выкриком «Ха!» Вышиб дверь ногой. Вбежали в комнату, Сильвии там не было. Окно хлопало распахнутыми створками, на полу валялись предметы дамской одежды и сброшенное с постели одеяло. — Ее украли! — взвизгнула Кончита. — Украли! — подтвердила Анита обреченно. — Как в моем бреду! Столкнувшись с признаками преступного деяния, Дон Ольмас мгновенно сделался энергичным и деловитым. Он приказал всем выйти за порог комнаты, достал складную лупу и минут десять ползал с нею там и тут, выискивая улики. «Все ясно», — констатировал он, завершив осмотр. Похититель проник через открытое окно, пока синьорита почивала. «Кто-нибудь слышал шум?» Нет, никто ничего не слышал. Максимов находился в подвале, смазывал маслом шарниры паровой лопаты а Кончита на кухне безуспешно старалась приучить Веронику пользоваться посудомоечным аппаратом. «Не суть. Думаю, преступник все предусмотрел, действовал быстро и умело. Первым делом заткнул сеньорити рот, связал ее и вынес тем же путем, каким попал сюда. Сеньорита, проснувшись, конечно, сопротивлялась». Об этом свидетельствуют бардак в комнате и все эти женские штучки, разбросанные где попало. Но похититель был сильнее, он с ней справился. Окно выходит на холм, местность здесь пустынная, свидетелей мы вряд ли найдем. Выслушав выводы дипломированного сыщика, Анита одобрительно кивнула. — Вы абсолютно правильно все подметили. Добавить можно совсем чуть-чуть. — Что же вы можете добавить? — усмехнулся он. — Я войду? Анита переступила порог, прошлась по комнате, ничего не трогая. Похитителей было не меньше двух. Предполагаю, что один из них — очкарик Пепе, прикидывавшийся художником, а второй — тот проходимец, который под видом зеленщика едва не отравил нас ядовитыми яблоками. Кончита выглядела пораженной. Максимов присвистнул, а Дон Ольмас, подбоченись, нацепил на себя желчную улыбочку. «Это кто же вам дал такие точные сведения, уважаемая сеньора? «Вот, смотрите». Она вытянула из вороха сваленных на пол тряпиц замусоленную черную ленту с круглым утолщением посередине. «Это не женская штучка, как вы изволили выразиться, а повязка, которую надевают на отсутствующий глаз. Такую мы с Кони видели на человеке, который привез нам яблоки с отравой. Думаю, Сильвия в борьбе сорвала ее с его лица». Тут Анита вспомнила еще один фрагмент из своих недавних видений. Карандаш, воткнутый в глаз Диего. Как фантасмагорично переплетаются иногда явь и плоды болезненного воображения. «Допустим, а Пепе?» «Взгляните на подоконник». «На нем крошки табака, это я заметил. Никто из вас не курит? Следовательно, их обронил похититель». «Верно». Это крошки кубинского табака, которые используют при изготовлении сивил, сигар, производимых в Испании. Наш с Алексом петербургский знакомый курит такие, поэтому я знаю». Пока длился этот диалог, Максимов стоял у окна и вытягивал шею, всматриваясь в просветы меж деревьев. Улучив момент, когда все замолчали, он с недовольством изрек. «Сердце радуется, когда слышишь, как умные люди упражняются в аналитике». Но, по-моему, сейчас важнее пуститься в погоню, пока эти подонки не унесли Сильвию слишком далеко. Дон Ольмас согласился с предложением, наказал Кончите ни к чему не прикасаться в комнате похищенной и выпрыгнул через окно в сад. Анита и Максимов вышли туда же обыкновенным путем, через дверь. Парижский сыщик, как натасканная легавая, рыскал по газонам, Топтал клумбы, но никаких новых вещественных доказательств не обнаружил. Анита заметила, что в этом нет ничего досадного, ибо направление, в котором удалились преступники, можно установить с большей или меньшей точностью. Они не пошли в город, где их сразу бы заметили, и вряд ли они пошли к станции, где тоже велик риск попасться на глаза. Остаются два пути — к реке или к той рощице, где меня сегодня так славно «отоварили». Лично мне второй вариант нравится больше. — Почему? — Именно потому, что там я кому-то помешала. Имеем ли мы право предположить, что Сильвию выкрали почти сразу после того, как она удалилась в свою комнату? Заперли изнутри дверь, вытащили жертву из дома, потом покинули двор, свернули за холм, чтобы поскорее скрыться из поля видимости тех, кто мог выглянуть в окна гостиной, и устремились к ближайшему укрытию — лесу. Там их поджидала замаскированная под сумасшедшую оборванку сообщница, и там же оказалась я. Они нейтрализовали меня и скрылись в роще Вы рассуждаете последовательно, — нехотя признал дон Ольмас. — Я бы проверил это направление. — Так чего же мы застыли? Идемте. Втроем, Анита, Максимов и дон Ольмас, они пустились по невидимому следу. Каждый вооружился как мог. Анита прихватила Мортимер, на которой, впрочем, после позорной осечки в подвале не возлагала больших надежд. вывернулись из-за холма. Впереди открылись подступы крощи, где Анита безуспешно пыталась разговорить подлую притворщицу в лохмотьях. Сбавили шаг, с оружием наготове осторожно ступили под зеленые своды. Туфля! воскликнул Максимов, указывая в сторону. Дон Ольма сметнулся в заросли сорной травы и схватил запутавшийся в них предмет. «Дамская туфелька, обтянутая белым шелком, на лямках кнопки ажурный сетчатый носок, вышита бисером и кристаллами, каблук с атласным покрытием. Несомненно, производство фирмы «Виктора Гелена» Париж», — объявил он тоном эксперта. «Такие туфли были на Сильвии», — уверенно сказала Анита. «Мы купили их в здешней обувной лавке, по ее выбору». Максимов, не выпуская револьвера, крутился под кронами. «Эта находка существенно облегчает нам задачу. Ясно, что туфля свалилась с ноги Сильвии. Зацепила веткой. Вероятно, бандиты пошли вон по той тропке. Тут и вмятины кое-где видны». Дон Ульмас щелкнул своей складной лупой, вгляделся в тропинку. «Шли двое? Да, именно туда, куда вы показываете. Эх, знать бы мне раньше!» Он сердито взглянул на Аниту. «Пока мы с вами мило судачили и брели к дому, ее уже тащили через лес. И кто скажет, жива она сейчас или нет?» «По идее, должна быть жива. Какой смысл похищать человека, чтобы тут же убить? Наверное, они все еще рассчитывают выпытать у нее отцовскую тайну». «Простите?» «Об этом чуть позже. Мы еще не получили разрешение». «Да какое разрешение?» — вспылил Ольмас. «Вы разве не видите, что у нас форс-мажор?» Зарождавшуюся перебранку прервал Максимов. Он отошел шагов на двадцать вперед и был едва виден за густой листвой. — Идите сюда! — прошипел он громко. — Скорее! Все трое собрались у поваленного ветром гнилого бука. — И что вы тут увидели? — пробурчал Дон Ольмас. — Лешего с рогами! — Тссс! Не кричите! И принюхайтесь! Чувствуйте! Сыщик потянул носом воздух. — Пахнет дымом! «Откуда-то... оттуда!» — он указал рукой влево. «Идемте!» «А надо ли нам туда?» — выразил сомнение Максимов. «Костер могли развести пастухи или охотники. Мы собьемся со следа, потеряем время». «Охотиться в этом лесочке не на кого», — заметила Анита. «Да и пастухи вряд ли сюда забредут». «А это что?» — Дон Ольмас совершил тигриный прыжок и поднял с земли окурок. «Видите?» «Это сивильская сигара!» «Не слишком ли беспечно со стороны бандитов?» «Они были уверены, что здесь, в лесу, их уже не найдут. Надо идти туда!» Он вытянул левую руку. И «Это как раз в той стороне, откуда несет гарью!» Дун Ольмас, как пес, почуявший добычу, потрусил вперед. Анита и Максимов рысцой бежали позади. Двигались уже без тропинок, проламываясь через сросшиеся дебри. Путеводной нитью служил запах гари, становившийся с каждой секундой все явственнее. Вот уже и сизая дымка стала просачиваться сквозь ветви и листья. Она густела, дышать стало труднее. «Да там настоящий пожар!» — издала Анита приглушенное восклицание, увидев в сетчатых переплетениях огненные зорницы. «Лес горит!» «Нет, горел не лес!» На большой поляне, которая внезапно открылась за деревьями, взором предстала полыхающая соломенная хижина. Она горела уже давно, огонь охватил ее со всех боков и жадно пожирал иссушенные солнцем стебли. — Есть там кто? Или нет? — выдохнул Максимов, остановившись в шагах в пяти от пожарища. Ближе подойти не позволял нестерпимый жар. За желтой, колыхавшейся завесой нельзя было разглядеть ровным счетом ничего. — Во всяком случае, хижина не могла загореться сама, — рассудила Анита. — Ее кто-то поджег, а раз так, то сделано это не без умысла. — Некогда разглагольствовать! — вскричал Дон Ольмас, забыв об осторожности. — Мы должны все погасить! Поблизости не нашлось ни ручья, ни родника, ни захудалого болота, А и была бы вода. Чем ее зачерпывать? Дон Ольмас, орудая ножом аниты, выдрал из-под ног клок дерна, простеганный корнями, швырнул его в огонь. И что с того? Разбушевавшееся пламя не поперхнулось. Землистый ком проломил ставшую хрупкой стену хижины и исчез в гиене. — Бесполезно, — сказал Максимов, который стоял, скрестив руки, как Наполеон, наблюдающий за сожжением Москвы. — Если что-то и есть внутри, то нам его не спасти. Остается только ждать, когда огонь прогорит. Солома — материал палки Скоро все закончится. Он оказался прав. Ждать пришлось недолго. Скоро жерди, составлявшие скелет постройки, подломились, и хижина валилась, взметнув к небесам фейерверк из тысячи искор Сыпавшаяся ворохом солома догорела моментально. Уже через несколько минут на месте огненного столпа покачивались два-три лохматых костерка, дожевывавшие последние горючие остатки. Дон Ольмас затоптал жгучие язычки сапогами, поднял отлетевшую в сторону и потому не сгоревшую до конца жерть и начал разгребать ею красную, жарко дышащую золу. Анита и Максимов не принимали участия в раскопках, молчаливо наблюдали со стороны. Сперва попадались обугленные деревяшки, и ставшие невесомым соломенный пепел, Потом детектив наткнулся на покрытый копотью и треснувший в нескольких местах небольшой в две пинты глиняный жбан. Поднял его, тот распался на неровные осколки, из которых потекла горячая жижа с резким запахом. — Агуардиенте! — определила Анита, почуяв издалека характерное амбре. — Испанский самогон. Его делают из чего попало. Хоть из бананов, хоть из картошки, хоть из апельсинов. Мерзейшее пойло. Продолжая ковыряться палкой в угольях, дон Ольмас нашарил что-то не совсем обыкновенное, разворошил горячую труху и уставился на жутчайший оскал обожженного до черноты мертвеца. По сути, это была большая головешка, сохранившая очертания человеческого тела, волосы, одежда, все было поглощено пожаром, не уцелели и черты лица. С уверенностью можно было утверждать лишь то, что это была особь женского пола. Об этом свидетельствовали формы тела. Аниту, хоть она и стояла достаточно далеко от трупа, замутила. Она отвернулась, достала из кармашка платок и прижала к рту. Максимов с хмурым видом смотрел на находку. Десять лет назад, во время сражений на Кавказе, он навидался такого, что нынешнее зрелище уже не могло потревожить закаленные нервы. — Это Сильвия? — спросил насипшим от дыма и не только от дыма голосом. — Утверждать не берусь, — ответил хладнокровно Дон Ольмас. — Экспертиза покажет. Анита и Максимов, протуптанной стежкой, выбрались из леса. Остановили проезжавшего на телеге крестьянина и велели гнать в город. Оружие в руках пассажиров убедило извозчика, что дело важное — Сеньор Лопес, поставленный в известность о случившемся, немедленно выслал на место трагических событий наряд гвардейцев. Охранявший пепелище Дон Ольмус встретил их как родных. Гвардейцы для порядка прочесали лес и, само собой, никого не нашли. Обгорелый труп был доставлен в госпиталь, где его освидетельствовал судебный медик. Он подтвердил, что погибшая являлась женщиной, Однако ж, по его мнению, ей было не менее сорока пяти лет, она имела изъеденные кариесом зубы, и слабые от плохого питания кости. «Это не может быть Сильвия», — заключила Анита. «Где же она тогда?» «Предположу, что она все еще в лапах у этих господ». Дон Ольмас извлек из походного сака шесть рисованных портретов и разложил их на столе в своем гостиничном номере. Это были портреты бородатого Диего, подслеповатого Пепе, развязной Лолы, престарелой сеньоры Лусии, одноглазого лже-зеленщика и чумазого мальчишки. Вся шайка в полном составе. Или не в полном. Принадлежность к ней безумной нищенки, чей труп, по всей вероятности, изгорел в хижине посреди леса, оставалась все еще под вопросом. Но в том, что связь между ней и Бандолера существовала, сомнений не было. «Позвольте», <звольте> — удивилась Анита, взглянув на изображение. «Это же те рисунки, что сделал художник в жандармерии, когда мы давали показания сеньору Лопесу». «Совершенно верно», — подтвердил Дон Ольмас. «Все портреты составлены с ваших слов и со слов сеньориты Сильвии. выясняю главные свидетели. Лично я имел счастье лицезреть». Только одного из этих субъектов он указал на бородача. «Выходит, сеньор Лопес знает, кто вы такой и снабжает вас оперативными сведениями?» «Кто такой Лопес? Мелкая сошка. Он до сих пор считает, что я прибыл в Аранхуэс по коммерческим делам. Но ему от начальства поступило указание переправлять в Мадрид сведения, касающиеся этой милой компании» ольма спотыкал пальцем по очереди во все шесть портретов. «Вы ведь слышали о фоксимильном аппарате Бейна? Этот вопрос был обращен к Максимову. «Электрический телеграф, передающий изображение, запатентован восемь лет назад. Если не ошибаюсь, я видел его действия в Берлине. Бесподобно. Перегоняет по проводам любую картинку. Между Аранхуэсом и Мадридом установлена телеграфная связь. И я легко получаю все, что мне нужно, включая фотоснимки. Никаких курьеров, строгая секретность. Так я получил эти портреты. Лопес отправил их в Мадрид, а оттуда они попали ко мне. Благодаря электричеству все заняло не больше часа. А можно узнать, почему вы заинтересовались ими и нами? А как не заинтересоваться? У меня не было ни единой отправной точки, я приехал искать то не знаю что. И вот по городу ползут слухи, что дом покойного инженера Рамериса атакуют неизвестные, и там вообще происходит какая-то бесовщина. Естественно, я сосредоточил все свое внимание на вас, следил за вашим домом, но вы это уже знаете, не стану повторяться. Дав! Как он сам полагал исчерпывающее объяснение, Дон Ольмас вернулся к теме, которую считал наиглавнейшей. «Для чего проложен тоннель из подвала? Что вы ищете?» Прежде чем ответить, Анита перекинулась с Максимовым парой слов. Пришли к соглашению, что в создавшихся обстоятельствах, когда неведомо что Сильвией и изживали она, следует вести себя с Ольмасом по возможности откровенно. Он не казался ни тупицей, ни лентяем, подобно сеньору лопасу поэтому союз с ним обещал принести пользу. «Идемте», — решила Анита, — «мы вам все покажем и расскажем». Агента познакомились с теорией Серхио Ортиса относительно тортесского серебра, показали в действии паровую землечерпалку. К тому времени шахта уже прошила недра под холмом и постепенно вытягивалась в сторону пригородных деревушек. Проходка велась под пустошью, над которой не паслись даже козы, а толстый пласт земли, покрытый травяным ковром, скрадывал доносившийся снизу шум, поэтому работы пока что удавалось успешно скрывать от жителей городка. «И как скоро вы планируете выйти к залежам?» — спросил крайне заинтересовавшийся Ольмас. «Дня через два-три, если не случится ничего экстраординарного», — ответил Максимов. Дон Ольмас, по-видимому, разбирался в технике, потому что досконально изучил конструкцию машины, расспросил русского инженера о ее особенностях, сам попробовал управлять громоздким ковшом. Последнее удалось лишь отчасти. Вынув с десяток кубометров грунта, молодой детектив слишком сильно дернул рычаг и обрушил свод шахты — Пришлось выгребать осыпавшуюся землю, на это ушло не менее получаса. Дон Ольмас смущенно извинялся, а Максимов пришел к выводу, что крепеж в тоннеле надо сделать более частым и прочным. Тем не менее, незадачливый сыщик оказался прилежным и расторопным подмастерьем. Он охотно признал, что на производственном участке всем распоряжается Максимов и согласился выполнять любые его поручения. Дон Ольмас, временно забыв свое благородное происхождение, носил с чердака доски, устанавливал столбы, отгребал лишнюю землю. Он был настолько силен, что мог в одиночку выволочь из дома и опорожнить в ров, наполненную почвенной массой бадью. Женщины получили передышку, Кончита помогала Веронике по хозяйству и периодически подменяла Аниту, чьей обязанностью в отсутствии Сильвии стало дежурство на улице. Короче говоря, с подключением к процессу Дона Ольмаса земляные работы пошли живее. Анита не могла этому не радоваться, однако ее терзало беспокойство за судьбу Сильвии. Ей казалось, что они занимаются не тем и что надо приложить все усилия, чтобы вызволить несчастную девочку из неволи. «Пока мы здесь ищем сокровища, ее там, быть может, уже всю искалечили. Это же изверги, чужая жизнь для них не стоит и копейки». «Я сделал все, что от меня зависело, сеньора!» — оправдывался дон Ольмас. «Кто виноват, что этот чурбан Лопес и его лоботрясы не в состоянии никого найти в своей округе?» Он не лгал. Чтобы отыскать Сильвию, он пошел даже на то, чтобы представиться сеньору лопасу по всей форме, то есть раскрыть свою должность и истинную цель приезда в Оранжуэц. Начальник жандармов был немало польщен тем, что в его провинциальную дыру прислали такую важную птицу. Тем не менее, это не вывело его из привычного состояния апатии. Ольмас потрясал перед ними своей гербовой бумагой, грозил, что пожалуется в министерство, и нерадивого правоохранителя сгнаят в ссылке где-нибудь в Пуэрто-Рико или в другой вшивой Вест-Индской колонии. На это доблестный страж порядка только руками разводил, дескать, из сил выбиваемся. Перетряхнули весь город, обыскали все окрестности, никаких признаков, шестеро бандитов и удерживаемое ими Сильвия как в воду канули. Не поддавалось объяснению и то, что произошло в лесу. Сгоревшую в соломенной хижине особу так и не опознали. Анита вспомнила про снимок, сделанный фотографической камерой, когда чокнутая нищенка гналась за Сильвией. Максимов аккуратнейшим образом проявил негатив и сделал несколько отпечатков. Их раздали жандармам, которые произвели опрос жителей городка. Нашлись два очевидца, утверждавших, будто видели эту страхолюдину, когда она тащилась по дороге со стороны Мадрида. Она действительно выглядела полуумной, на вопросы не отвечала, лишь скалила прогнившие зубы. Один из снимков отправили по факсимильному аппарату в столицу в бюро королевской полиции для проведения более масштабных розысков. Оставалось ждать ответа, каковой мог прийти очень не скоро. «Вот и выходит, сеньора», — говорил дон Ольмас, — «что нам правильнее всего не укорять себя за бездушность». — А продолжать начатое. Если мы завладеем серебром раньше, чем это сделают преступники, это будет успех. — Но тогда Сильвия станет им уже не нужна, и они ее убьют. — На все волю Всевышнего! — кротко отзывался спецагент, становясь похожим на смиренного падра, и спускался в тоннель, чтобы поставить там очередной столб. Энтузиазм, с каким он выполнял свои новые обязанности, поражал. «Уж не для себя ли старается?» — думала Анита, глядя, как он, надрываясь, прет за угол дома тяжеленную бадью. «Надеясь разбогатеть и зажить в своем Париже припеваючи?» Словно отвечая на ее злые мысли, он как-то проронил, что не собирается форсировать события. «Решать, как поступить с серебром, следует тогда, когда оно будет у нас перед глазами. Не люблю я, как охотники у Ла Фонтена», «Продавать шкуру медведя, который еще не убит!» «У славян на этот счет есть пословица. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — блеснула Анита знаниями русского фольклора. «Вот именно! От меня об этом иберийском месторождении не узнала еще ни одна душа. Ни мое руководство в Сюрте, ни мадридские чиновники, ни тем более старый тугадум Лопес. И не узнают». «Покуда я не удостоверюсь, что жила в самом деле существует». «Ну а если удостоверитесь?» — не унималась Анита. «Что предпримите тогда?» Дон Ольмас задумался. «Решу после», — сказал, выдержав паузу. «В конце концов, хоть я и рожден на испанской территории, я из Басков, а они всегда слыли независимой нацией. К тому же я живу в Париже, работаю на французского короля и не имею обязательств перед его величеством Изабеллой. Но вас наняли испанцы. Только для того, чтобы я обезвредил людей, угрожающих трону. О том, что я обязан передавать в испанскую казну, найденные при этом богатства в моем договоре, не сказано ни слова. Хотя... Он снова помедлил. Если серебро попадет к орлистам, это обернется прямой угрозой государству. Следовательно, я не имею права этого допустить. Да... Задачка не из легких. Но, повторюсь, решать ее надо не сейчас. Дон Ульмас выказал себя неполитам мудрым, и Анита отступила от него со своими провокационными вопросами. С чем тут спорить? Прав, кругом прав. Кто-то смеху будет над горемычными старателями, если никакого серебра нет. Да, лучше пока затаится работать втихую». Да и для Сильвии полезнее она, если хватит стойкости, не расскажет бандитам, что посвятила в тайну чужаков, и это спасет ей жизнь. По крайней мере, должно спасти, ибо не станут они убивать единственную хранительницу знаний покойного Серхио Ортиса. Дискутируя сама с собой, Анита прохаживалась по дороге перед домом на куличках. Дым, вившийся над трубой, Возвещал о том, что правая лопата работает, не покладая ковша. На шляхе, после череды засушливых дней, покрывшимся пылью, показалась согбенная старушка. Она шла босиком, но всякий бы сказал, что это не являлось для нее давно приобретенной привычкой. Уж очень боязливо переставляла она покрытые серой коркой ступни. Лицо свое старуха прятала, под дранным мужским плащом Вивой, накинутым на голову и спускавшимся ниже колен. Анита подала условный знак, выглянувшей кончите. Та, понимающая, кивнула, скрылась в доме и дым над трубой стал редеть. Старуха дохромала до Аниты и выставила из-под плаща сложенную лодочкой руку, не произнеся при этом ни слова. Анита стала копаться в редикюле, отыскивая мелкие монеты, но тут заметила что выставленная для подаяния рука не испещрена пигментными пятнами и вздувшимися венами, как бывает у пожилых. Это была рука молодой девушки. Анита без раздумий сдернула с головы попрошайки Виву. Сильвия! Кукольная личика, исполосованная разводами от обильно пролитых слез, испуганно исказилась. — Что вы делаете? — простонала Сильвия отчаянно. «Если они меня увидят, то уже не пощадят!» Она в спешке натянула плащ обратно на голову. Анита взяла ее за плечи. «Сильвия, опомнитесь, вы снова у друзей, здесь вам ничто не угрожает. Идемте в дом!» Тщедушная фигурка затряслась под плащом, послышались сдавленные рыдания. Анита увела бедняжку во двор, там Сильвия в конец раскисла, нервное напряжение отпустило ее, она упала в подвешенный между двумя мандариновыми деревьями гамак и заревела белугой. Услышав плач, выскочила встревоженная Кончита. Анита молча указала на ее блудную квартиранку, которую уже не надеялись увидеть живой. — Диос мио! — Кончита молитвенно сложила перед собой ладони. — Как ей удалось вырваться? — Надеюсь. — Она нам расскажет. Ее надо отвезти в дом и успокоить. Сильвию временно определили в хозяйскую спальню. Анита посчитала, что вид комнаты, в которую вторгались похитившие девушку Тати, может обернуться для бедняжки новой психологической травмой. Сильвию переодели, уложили в постель, отпоили крепкой португальской мадерой, после чего она пришла в себя и, кое-как, сглатывая слезы, рассказала обо всем, что ей довелось пережить за последние три дня. Послушать ее пришли и Максимов с Доном Ольмасом. Увидев сыщика, Сильвия впала было вновь в беспокойство, но Анита в двух словах поведала ей о том, кто таков на самом деле Ольмас и какую роль он сыграл в ее поисках. Повинилась заодно и в том, что информация о серебряном руднике древних тортесцев уже не является тайной за семью печатями, Дон Ольмас в нее посвящен». По лицу Сильвии пробежало облако, однако она не стала выказывать претензий, ей было не до того. Начало ее драматической истории совпало с выводами, сделанными Анитой и Доном Ольмасом по горячим следам. Сильвию похитили, когда она задремала, уединившись в отведенной ей комнате. Сквозь сон она услышала звяка неоткрываемого окна, приподнялась, но чьи-то сильные руки схватили ее, сунули в рот кляп и обмотали туловище веревками. Все это было проделано за какую-нибудь минуту. Глаза не завязали, и она разглядела похитителей — очкастого замухрышку с залихватски закушенным сигарным окурком и одноглазого, на котором был надет кожаный фартук, похожий на одежду мясников или торговцев с недью. Она сумела сорвать с него повязку, прикрывавшую пустой глаз, но этим сопротивление и ограничилось. «Почему они не отправили на дело Диего?» — позволил себе вставить реплику Максимов. Он, наверное, самый мощный из них, Бугай, и он уже однажды похищал вас во Франции. Здесь требовалось не столько силы, сколько ловкость, — растолковал несмышленому Дон Ольмас. Сеньорита не имела возможности оказать серьезное сопротивление. В этом они убедились еще в Марселе. Зачем же посылать против нее Громилу? Супостаты вытащили связанную жертву через окно наружу и понесли в лесок. Она извивалась, хныкала, ей приставили к горлу нож и велели заткнуться. По дороге с ее ноги слетела туфелька, этого в спешке никто не заметил. Сильвия тщетно надеялась на то, что процессия попадется на глаза какому-нибудь прохожему. Местность вокруг оставалась безлюдной. Конечным пунктом стала хижина на лесной поляне — Сильвия думала, что бандиты построили ее сами, но Дон Ольмас, уже успевший навести справки, пояснил ей, что хижину много лет назад соорудил егерь, отвечавший за сохранность королевских лесных угодий, чтобы делать в ней привалы во время обходов. Вероятно, бандиты натолкнулись на нее по чистой случайности. По словам Сильвии, в обветшалой хибаре обреталась только мерзопакостная нищенка. Все ее безумные ужинки оказались на поверку тривиальнейшим притворством. Она приходилась родней одноглазому. Он называл ее «тетка Тереса». Преступники свалили похищенную на земляной пол, точно перетянутый бечевками турецкий ковер. Очкарик велел своему фартучному пособнику вместе с теткой Тересой стеречь пленницу, а сам отправился, чтобы известить остальных, что птичка поймана. Но одноглазый фарточник не выказал желания сидеть посреди леса в компании бродяжки, от которой разило, как от помойки. Он выскочил из хижины и побежал догонять ушедшего очкарика. Тетка Тереса выудила из-под своих отрепьев заткнутую пробкой глиняную посудину и предложила Сильвии глотнуть для храбрости самогона. Тетка была незлоблива, и шут ее знает, каким образом она затесалась в шайку. Сильвия лежала на земле и, неотрывно следя, как эта безобразная грымза сосет вонючую дрянь, старалась перетереть свои путы о гвоздь, торчавший из деревянной подпорки. Возблагодарила судьбу за то, что была именно связана, а не скована стальными кандалами, как в прошлый раз. Могло статься, что у злодеев просто не нашлось второй пары наручников. Тетка Тереса пьянела, но от чего-то зябла. Ей взбрело на ум развести в хижине костер, чтобы погреться. Сильвия, разгадав это намерение, пришла в ужас, представила себе, как просушенная, кастильским солнцем постройка вспыхнет, подобно спичке от малейшей искры. Стала увещевать идиотку, втолковывала ей, что если той так хочется развести огонь, то делать это надо как можно дальше от хижины. В тайне Сильвия надеялась, что разумные доводы возымеют действия, а Барванка оставит ее одну и тем самым даст возможность поскорее покончить с проклятыми веревками. Но та была то ли совсем глупа, то ли напротив почуяла какой-то подвох. Так или иначе, она по-быстрому натаскала в хижину сухих веток, валявшихся по краям поляны, и через пять минут костер уже тянулся острым клювом к соломенному куполу. Мольбы пленницы нищенка оставляла без внимания, смотрела на нее, как на пустое место. Пожабье квакнув, она разлеглась возле костра и взялась досасывать остатки с бурды из жбана. Сильвия, пока ее стражница отвлекалась то на одно, то на другое, сумела таки перетереть веревки и лежала смирно, дожидаясь момента, когда тетка Тереса уснет. Такой момент должен был наступить вот-вот. Синий нос тетки уже клонился к низу, а глаза слепались. Сильвия считала про себя секунды и боялась. Боялась, во-первых, что бандиты, за которыми пошли одноглазый очкарик, явятся раньше, чем Тересу сморит сон. А во-вторых, что огонь перекинется на стены хижины. Захмелевшая дура уже не следила за ним. Он горел сам по себе. Сколько времени прошло в томительном ожидании, Сильвия точно не знала. Как только увидела, что тетка, выронив жбан с недопитым самогоном, свалилась на бок, сказала себе «Миг освобождения настал». Сдирая ногти, размотала пут и кинулась вон из хижины, сделала это столь порывисто, очертя голову, что ненароком зацепила торчавший из костра сук. Тот сияющим зигзагом прочертил воздух, упал под стеной и свершилось то, что должно было свершиться. Сухая солома затрещала... И огонь охватил ее сразу всю. Животный страх выгнал Сильвию наружу, заставил отбежать под покров свежей зелени. Оттуда она смотрела, как неукротимый шквал разрушает хижину. В сердце шевельнулось чувство христианского сострадания к бедной пьянице, оставшейся беспомощно лежать в адовом пекле. Но Сильвия никак не могла ей помочь и предпочла пуститься на утек. «Если бы вы подождали хотя бы минуту-другую...» то встретились бы с нами, — с досадой проговорил дон Ольмас. — Мы как раз спешили к вам на выручку и выбежали на поляну, когда хижина еще горела. — Я не верила, что вы так быстро меня найдете, — ответила Сильвия, точно извиняясь. — А вот дружки и тетки Тересы могли снова меня схватить, и это пугало сильнее всего. — Я вполне оправдываю ваши действия, — сказал Максимов. — Но где вы скрывались потом? — Где придется. Ночевала в брошенных крестьянских домах, среди развалин, нашла там дырявый плащ, укрывалась им по ночам, и всюду мне мерещились эти страшные люди, одноглазый, очкарик Диего. Я голодала, пила тухлую воду из гнилых колодцев и очень хотела вернуться к вам, сюда, но ведь и бандиты могли поджидать меня здесь, устроили бы на подходах к дому засаду, но все же я не выдержала и пришла, мне ничего другого не оставалось, иначе я бы умерла». — Как же вы все это вытерпели? — изумилась Анита. — Без еды, без тепла. Ночи в марте еще холодные. Вам надо было немедленно бежать к нам или к сеньору лопасу К жандармам? — Сильвия с перепугу вскочила с постели. — Не говорите мне о них. Они посадят меня в тюрьму. — За что? Как за что? Я убила человека. Та нищая, она же сгорела заживо, потому что я по оплошности подожгла хижину. — Ах! — — Вот что вас тревожит. Среди нас есть юрист. Он развеет ваши опасения. — Вам не о чем волноваться, сеньорита, — заверил дон Ольмас. — Вы подожгли хижину непредумышленно. Произошел всего-навсего несчастный случай. На трупе не обнаружено следов насилия, а то, что эта отщепенка напилась до такой степени, что не нашла в себе силы выбраться из горящей хижины, так кого же в этом винить? Любой суд вас оправдает. Но до суда и не дойдет. — Почему? — Потому что погибшая действовала заодно с бандой, представляющей опасность для общества. Ваша жизнь висела на волоске. Даже если бы вы намеренно убили эту алкоголичку, присяжные в один голос заявили бы, что это была самозащита. Полагаю, сеньор Лопес при всей своей тупости не станет поднимать шума. Если что, я подскажу ему, что надо делать. — Спасибо, — с искренней признательностью прошептала Сильвия. Получается, я и в самом деле напрасно боялась. «Тем не менее, ваши преследователи все еще на свободе», — напомнил Максимов. «После того, как вы вторично сбежали от них, они, должно быть, рвут и мечут. Необходимо принять все меры предосторожности. Пока ничего не происходило, мы расслабились, оставляли открытыми окна, не думали о возможном нападении и вынужден признать, что все мои предыдущие охранные меры были недостаточными. Ничего». «Я этим займусь. Не пожалею времени, пожертвую несколькими днями, но превращу наш дом в неприступный форт. Вы мне поможете?» — обратился он к Дону Ольмасу. «Все непременно!» — ответил тот. «В условиях, когда против нас выступают сущие дьяволы, которых не в состоянии поймать целое жандармское подразделение, я считаю целесообразным согласиться с вами, по возможности обезопасить дом и лишь после этого продолжать подземные работы». «Иначе мы рискуем быть перебитыми еще до того, как доберемся до серебра!» «Все ли с этим согласны?» «Все!» — от имени кончитой Сильвии поддержала мужчина Нита. «Вы рассуждаете разумно!» «А еще!» — продолжал воодушевленный всеобщим одобрением Максимов. «Я предлагаю...» Вероятно, он предложил бы что-то весьма ценное, но его прервал донесшийся с улицы стук калитки. Все вскочили с мест, инстинктивно потянулись к оружию. Мгновение спустя сгустившиеся за окном сумерки прорезала яркая молния. Это сработало вспышка фотографической камеры, и вслед за этим наступившую в доме тишь разорвал надрывный трезвон дверного звонка.